облицованный крупными шашками из черного дуба. Но здесь, на земле, да будет вам известно наивное создание. Торжествует только порок и только порок. А добродетель? Добродетель стоит с протянутой рукой, вымаливая у порока гроши. Или торчит вот там.